во второй дверке Дюркльён, фисел полицейский картотеки. Хальфон в дверке Дюркльён был молодым человеком и бледным, худым, с печально холодным лицом, с замедленными движениями и невратическим голосом. Он продавал творинием желудке, на целые пропекционими, с ужасными пристыками не древний был да столь замкнутым человеком, что произвёл отталкивающее впечатление. Его замкнуто сочеталось с недоверчивостью, сарказмом, с злобностью, назойливой педантичности и полным отсутствием чувства прекрасного. Со 28-го 1879-го года одному посетителю претестуры сказали, что Берсильон, сын уважаемого врача, статистика и вице-президента антропологического общества Парижа доктора Луи Адольфа Берсильона, а также внук Берсильона, Их отец, выходец из математика Хавсила Даяр, хоть разродился не в деревне, а в старом городе трудно было представить, как могло случиться, что сын и внук таких незграбных людей был призбес плетён из лучших школ Франции в университетах и странное поведение. С его следами дверь выведены в банк, куда был затаскинком. С того дер тюрем директор, который взял представить к донаснего учителя до Англии, и только благодаря связям Максатова, у меня стажировка в полицейской префектуре. По работе несколько регионов. Находились в углу одного из больших заводов, который градозили с архитектом на угловнике в Франции. Летом здесь было невыносимо жарко, а зимой так холодно, что к офицерам ноги приходилось писать перчатки. И вот Вот из этой стороны груди Герти Гёнза пополнял карточки. В холодной весной 1979 года он вполз в своём углу и с замёрзшими пальцами наклеил карточки с описанием лиц преступников. Вручную делался портреты, выколковывались из среднего роста и собычные, никаких особых примет. Все эти данные подходили к тысячам людей. На карточки были приклеены фотографии и были знаменитые фотографы и художники, поэтому фотография близка к и художниц, именно и часто и с казонными, так и рискованными противерениями фотографированием. В весь материал, проходящий через руки гениев, служит наглядным примером триптиха, в котором находилась церковь. Это же грант триумфа Гидота, и тогда его не отошли, не вид. И мир общества под них сущность преступности. Но эти изменения еще не коснули сознание общественности. До 1879 года лишь единицы предпринимали подписи осветить социологическое, биологическое и психологическое софи преступного мира. С ним относится бельгийский математик и статистик Адольф Шоттеля, который пытался подсчитать количество уголовных преступлений в этот период дициплины курится процент уголовных элементов в психиатрическом обществе. С другой стороны, итальянские психиатры, Чезаре Ломброзо, провёл ведь генетиологию и психопатологию преступников. С формум низ психиатрических дальнейших статей, он производил измерение силы по преступничества и результаты только выводят, что каждый присутник имеет определённые аномалии строения цирки, которые делают его больше, чем другие дискиты, похожим на животных. Присутники, утверждал он, это литические явления, так сказать, рифтитип, человеческой крови, с фруктом рождаются. Выпуск свет в 2015 году с тем же самым году книга ломброза Ломы, деревянные кранты, нафа опрогидонные при намере за пределами Италии и привлека внимание учёных к личности преступника. В остальном за преступность сотрезнна осталась. В для данной области выдвигалась просто как факт, к которому нужно бороться. Однако нельзя не отметить, что в 1879 году все выглядело иначе, нежели в начале века. Следует также подчеркнуть, что с ростом населения и дальнейшим различиям промышленного производства увеличилось и число преступлений. Феноменальная память на лицо преступника, которое обладал же Бог, была единственной в своем роде. Но теперь не хватило бы и ставить Бога, чтобы запомнить лицо бесчисленного множества преступников всех рангов, выходит на подъём из болот от преступлений в последние годы с 19-го столетия с ростом общего уровня развития образованья, что выросло уровень развития преступников. Провокатором стирны нередко выдавал спички книг, чтоль бы выведить из заключённых изменившихся нравы в местности, до потери судимости. Преступники всё даже попадались на крик силских сорок который идёт в вихрь от старых знакомых. Что же такая вот преемственность засужинки китайской заключённых? Что это всё цепь приводило к тому, что жадные до денег инспектора и ректанты совершали сделки, когда инспектор давал себя заразившему преступнику и получал свои более премии от инспектора. Что это не лопнуло на хитком и тяжёлым последствием. Тартосета, служившая видоку лишь опорой для памяти, стала теперь главным средством идентификации преступники. Но она переросла, по своим размерам все границы практически потеряли из-за этого смысл. Классификация по именам стала бессмысленной, как отворы, взломщики, кальтификаторы, мошенники и убийцы меняли свои имена. Классификация по возрасту. Хо ходу к расхождению преступления оправдывала себя потому что не удалось найти удобные для пользования разделы. Фотографии тоже мало помогали в работе. При наличии восьмидесяти тысяч фотографий было не бесполезки, а наоборот, скованных фотографий на ранних студиях. Из-заglmных различий в этих химикатах и эфире целыми днями рылись в этих фотографиях, чтобы разобрать одного единственного представителя немецкого раннего единый. В это время были созиды первые спиггели на алкоголь до сих пор, а работы солиции и курца.